про побочные эффекты социализации и немного про литературу. Спортивные сборы пошли дочке на пользу. К взрослой жизни она оказалась более чем готова. Благодаря дискотекам в подмосковном пансионате она узнала строчки из песен современных исполнителей. «Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед. Бжж, мы просто пчелы, бжж, на все готовы. И еще шедевральное. Не надо паники, мы ведь не в Титанике». Дочь сказала, что про «Титаник» она тоже теперь знает. Все смотрели этот фильм, кроме неё, даже шестилетки. Пришлось объяснять, что «Титаник» — это корабль, и правильно употреблять предлог «на», а не «в». Хотя, когда детям классная руководительница предложила заполнить анкету, в которой был вопрос «Ваша любимая музыкальная группа, исполнитель?» Сима ответила «Чайковский». Рядом на школьном дворе делились впечатлениями родители первоклашек. Одной бабушке пришлось подходить к учительнице и предупреждать. За месяц отдыха ребенок сильно расширил запас матерных слов. Даже бабушка таких не знает. Но это точно не из семьи. Во всем каникулы и общество виноваты. Моя подруга Аня отправила дочек к бабушке под Курск. Свой дом, свежий воздух, здоровое питание. Яйца из-под домашних куриц, молоко из-под домашней же козы. Аня работала и смогла повидать дочек только через две недели. Мне нужен лясик, объявила четырёхлетняя Соня, когда Аня предложила ей пойти погулять. Ящик? Какой ещё ящик? не поняла мама. Не ящик, а лясик. Топнула ногой девочка. Аня решила, что дочке срочно требуется логопед. «Велосипед!» — объяснила бабушка. «Все дети так называют!» Аня посмеялась и выдохнула. «Лясик!» — очень мило звучит. Но она опять напряглась, когда старшая Настя попросила бабушку испечь посекунчиков. Кого не поняла Аня? «Мам, это пирожки!» Они умеют писать, поэтому называются посекунчиками, объяснила Настя. Анина мама выросла на севере. Она действительно пекла вкуснейшие пирожки. Их нужно было кусать осторожно. Сразу вытекал сок. Оттого они и назывались посекунчиками. Но бабушка так называла не только пирожки с мясом, но и с яблоками, капустой. И другими начинками она умела приготовить их так что они истекали соком я тоже переживаю за дочь но на сборах она научилась за минуту съедать кашу дружба а любимыми крупами считала пшонку и перловку теперь она не терялась в столовой на сборах ей пришлось отвоевывать котлеты у мальчиков коротистов оказалось она лучше всех ориентируется в школе После закоулков подмосковного пансионата ей вообще ничего не страшно. Ну а после общения с тхэквандистами она быстро поставила на место Петю, с которым ее посадили за парту по принципу «мальчик-девочка». Петя, считающаяся главным хулиганом в классе, теперь ходит шелковым, а классная радостно объявила, «Кто из мальчиков будет плохо себя вести?» «Посажусь с Симой». Не знаю, чем она им угрожает. Возможно, перспективой делать сто отжиманий.